Лицо в иллюминаторе. Летательный наш аппарат снаружи я разглядеть не успел. Не только потому, что не было времени, но и потому, что пассажиры входили в него через выдвижной коридор, какие бывают сейчас во всех современных аэропортах. Впрочем же, это был самолет как самолет. Кресла, ремни, иллюминаторы и стюардессы. Пассажиров было немного. Человек 10-12 или 5-6. У меня в глазах все двоилось. Я занял место у окна, перешагнув через колени прыщавого молодого человека. Лицо его, несмотря на то, что он был в больших темных очках, мне показалось знакомым, но я не придал этому никакого значения. Когда я бываю надравшись, по крайней мере половина встречаемых мною людей кажутся мне знакомыми. Пристроив дипломат в ногах, я стал смотреть в окно, там шли обычные предполетные приготовления. Люди в синих комбинезонах что-то там осматривали и заправляли, а один с переносной рацией и в наушниках с кем-то говорил в микрофон. Кажется, я задремал. Когда я первый раз очнулся, наш фантастический драндулет уже плыл, покачиваясь по рулежной дорожке. Остановился, двинулся, снова остановился. Я глянул в иллюминатор и определил, что мы находимся в центре довольно длинной очереди самолетов, ожидающих разрешения занять свое место на взлетной полосе. Первая половина очереди загнулась вправо, что давало мне возможность видеть машины, идущие впереди. Первыми шли два самолета люфтганзы затем «Алиталия», за ним самолет израильской компании «Эль-Аль», потом болгарский Ту-154, английская «Каравелла» и еще один немецкий «Боинг». Когда же, наконец, и мы завернули, я увидел, что непосредственно за нами припадая к земле дельфинем носом и словно принюхиваясь к нашему следу, рулит гордость советского аэрофлота Ил-62, бортовой номер 38-276. Несмотря на общее в результате алкоголизма ухудшение памяти, я этот номер запомнил без труда. Первая часть числа умножается на серединную цифру, получается простое произведение. 38 умножить на 2 равно 76. Чтобы не запомнить такое, надо уж быть совсем маразматиком, а я им, слава богу, еще не стал. Конечно, разглядеть, что находилось внутри Ила, было просто немыслимо, да я к этому и не стремился. Я просто разглядывал сам самолет, общие его очертания, когда увидел, или мне показалось, что увидел, за одним из иллюминаторов, прилипшее к стеклу и расплывшееся лицо... Ну, кого бы вы думали? Ну, конечно, Лешки Букашова. Глядя на него, я невольно усмехнулся. Я вспомнил то время, когда в Москве меня постоянно сопровождали машины, набитые агентами КГБ. У них были мощные форсированные моторы, и мне почти никогда не удавалось от них оторваться. Но теперь ситуация изменилась. Теперь, если бы даже Букашов и захотел следить за мной, это ему вряд ли бы удалось. Он еще будет озирать окрестности Мюнхена, когда наш летательный аппарат уже выйдет за пределы Солнечной системы. Мои мысли прервало сообщение по радио. Капитан корабля Хер Отта Шмидт, поприветствовав пассажиров, просил пристегнуться и воздержаться временно от курения. Он пожелал пассажирам и самому себе счастливого полета и выразил надежду, что там, куда мы вскоре прибудем, нас вместе с нашим замечательным космопланом не сожрут какие-нибудь динозавры или чудовищные мутанты, расплодившиеся на Земле после всеобщей ядерной катастрофы все пассажиры само собой похихикали и я тоже но честно признаюсь мне от этой шутки стало немного не по себе тем временем пришло разрешение на взлет наш аппарат загудел на месте раскручивая крыльчатки своих турбин затем тяжело тронулся с места и с ужасным воем и скрежетом начал подминать под себя взлетную полосу проплыла мимо очередь самолетов промелькнули аэродромные постройки Ухнуло, провалилось забитое разноцветными машинами автострада. Я увидел излучину реки Изер, четырехцилиндровое здание фирмы BMW, двуглавую церковь Frauenkirche, а дальше подробности размывались, смазывались, очертания лесов и озер сжимались, словно я смотрел в перевернутый бинокль, быстро увеличивая фокусное расстояние. Прощай, Мюнхен. Прощай, Германия, прощай, моя прошлая жизнь. Прощай, проклятый двадцатый век.